Глава 29 Айрон. На то время, что решил остаться в этом замке, я поселился в бывших покоях Златы. С детьми побыть мне не дали. Миранда подозвала какую-то пожилую женщину, и та увела их куда-то. Полтергейт спокойно воспринял новость, что я здесь надолго, и поспешил объявить об этом остальным. А вот русалка задержалась у меня. «Ты их оставил». С укором сказала она, как только мы остались наедине. «Мне было тяжело», — отрывисто сказал я. «А им? Им не тяжело? Они совсем одни, подумай об этом!» Разозлилась она. «Не кипитесь, больше я так не поступлю», — отмахнулся я. «Хорошо бы. Адам ведет себя, как обычный ребенок, а вот Ева часто приходит сюда. Думаю, замок с ней общается, потому что ее тянет в эту комнату». «Она ничего не говорит, но здесь она не такая веселая. И думаю, ты уже заметил внешне, она очень похожа на злату. Разве что глаза твои. И цвет, и разрез. Не оставляй их», – попросила она. «Сколько им?» «Месяцев восемь», – спросил я. «Почти одиннадцать уже. Ты отсутствовал без малого год», – сказала она и вышла. «К детям больше не пошел. Приближался вечер». И я решил не беспокоить малышей, отложив знакомство с ними до завтра. До поздней ночи рассуждал, как теперь быть. Но так, ни до чего определенного и не додумался. Но проснулся рано утром от того, что кто-то пытался стянуть с меня одеяло. Я полный негодования резко сел на кровати. Перед моим изумленным взглядом возникла светлая макушка. В маленьких ручонках зажат край одеяла. «Ты чего?» – вырвалась у меня. Как разговаривать с такими малышами, я не знал. Ева тяжело вздохнула и отпустила одеяло, уставившись на меня со всей серьезностью. Я бы даже сказал, со строгостью. Потянувшись, поднял ее к себе и усадил рядом. Она перенесла это со стоическим спокойствием. «И что с тобой делать?» – вслух спросил я. «Ева!» – вдруг сказала она. «Хм, я знаю, что ты Ева!» – хмыкнул я. Девчушка погладила меня по руке, заинтересованно взглянула из-под лобья. «Папа?» – вдруг спросила она. «Эм, да, твой папа», – опешил я. «Мама?» – чуть напряженно задала следующий вопрос она. «Ее нет. Она не сможет прийти. Здесь теперь я буду жить», – неловко сказал я, отведя взгляд. Она очень грустно вздохнула, и ее плечики печально поникли. «А как ты сюда пришла? Ну, здесь ты откуда?» – попытался узнать я. «Замок». «Тебя замок Тебе замок – догадался я. «Замок!» – согласно кивнула она. Сразу после этого раздался торопливый стук в мою дверь, и после моего разрешения буквально влетела Миранда. Увидев малышку рядом со мной, она облегченно вздохнула. «Вот егаза «Опять сюда пришла? Простите!» – кивнула мне Миранда и забрала Еву. «Да, ничего, я скоро приду к ним», – растерянно сказал, проводя взглядом русалку, носящую мою дочь. «Моя дочь и мой сын. И почему я был таким идиотом этот год? Добровольно отказывался от семьи?» «Ничего, отныне буду стараться уделять своим детям как можно больше внимания». А со светлыми землями ничего не случится, если все документы и проекты буду рассматривать дистанционно. Приезжай туда лишь несколько раз в году. По крайней мере, пока дети не подрастут хоть немного. Прошло два года. «Адам, где твоя сестра?» – спросил я у сына, который сосредоточенно раскрашивал цветными мелками свой рисунок. Обычно двойняшки все время проводили вместе, но Адам был более спокойным – предпочитая исследованию неизвестных территорий рисования. Видимо, Ева убежала к Миранде или к Лорану, который для нее обращается к гепардам, на котором малышка любит кататься. «Не знаю», – чуть невнятно ответил он. Он очень не любил, когда его отвлекали, пока он рисовал, но эта картина была уже почти дорисована. «А что ты рисуешь?» – поинтересовался между тем, проведя рукой по светлым волосам мальчика. «Мама», – ответил он. Это было не странно. Они детям рассказывали все, кто хоть отдаленно ее знал. Плюс ко всему, кто-то из ее войска оказался отменным скульптором и смог запечатлеть ее в камне. В ее любимом наряде наследницы, в котором она впервые явилась на встречу со мной в деревне фениксов. Верхом на коне, с вытянутой рукой вперед, в которой был зажат ее меч. При этом спокойное сосредоточенное выражение лица и легкая улыбка на губах. Волосы распущены и слегка взъерушены, будто от ветра. Я ее помнил совсем другой. Но я не скульптор. А значит, не имею права спаривать эту работу. Статую поставили во дворе замка. Детям также очень нравилось на нее смотреть. Я присмотрелся. Детский рисунок сложно оценивать объективно. Но талант Адаму явно от златы передался. Вполне можно узнать крышу замка. И видно, что там сидит светловолосая женщина. Конечно, сходство со златой очень отдаленное и в основном на цвете волосы заканчивается. Но для трех лет такой подробный рисунок впечатляет. А вот платье маленький художник рисовать не захотел. А почему платье не нарисовал? С улыбкой спросил я, беря сына на руки и присаживаясь в ближайшее кресло. Сынишка улыбнулся в ответ и начал перебирать мои волосы, заплетенные в тонкие косицы. «Мама без платья?» Бесхитростно ответил он и стянул металлическую заклепку с одной косицы, проказливая улыбнувшись, совсем как злата. «И почему же мама вдруг без платья?» Задал новый вопрос я, легонько щелкнув его по носу. «А его дядя Рин забрал. Вот она и укуталась в скатерть», засмеялся Адам. «Что за фантазия такая?» – удивился я. «Замок показал. Еве он показывает больше. Она умеет правильно просить». Пожаловался вдруг Адам, прижавшись ко мне и дергая за пуговицу на жилете. Я хмыкнул. Хорошо, хоть замок не видел, как в аналогичной ситуации злата у меня дома вышагивала, укутанная в штору. «Правильно просить», – насторожился я, зацепившись за фразу, что резанула слух. «Да, дядя Дэй говорит, что раньше так делать могла только мама, а теперь вот и Ева. Она будто знает, что спрашивать, особенно у замка». Тяжело вздохнул малыш. «Да, дочь от мамы тоже взяла уникальный талант. Или это уже от меня?» «Словесные баталии у меня со Златой длились долго. Главное, чтобы этот талант не оказался удвоенным. Тогда никто не спасется от любопытной драконы». «И что она спросила?» «Поддерживая разговор, спросил я». «Не знаю. Мы попросили замок, чтобы он показал что-то из жизни мамы. Необычное». Он выполнил просьбу, и я решил нарисовать. А Ева еще что-то спросила. Но я не слышал. Она про маму очень много спрашивает у замка. Поделился Адам. «А что после этого сказала?» Насторожился я. «Замок не позволит, чтобы Ева хоть как-то пострадала. Но что-то в этом разговоре мне кажется важным». «Ничего. Сказала, что красивый у меня рисунок. Маме бы понравился. Я пойду еще порисую». Непосредственно улыбнулся он и слез с моих коленей. В моей голове начали складываться кусочки мозаики. Опасность малышки, конечно же, не угрожала, но сейчас она могла быть где угодно. Сбегать от нянек она научилась еще с годовалого возраста. Все бы ничего, но если Адам воспринимает маму как нечто абстрактное, то, о чем все говорят, но этого нет, то Ева с младенчества будто ищет злату. Такое чувство что она буквально вчера видела, а вот сейчас найти не может. И возле статуи проводит много времени, всматриваясь в каменное лицо. Бывает, даже шепчет какие-то свои секреты. Что мне совсем не нравится, так это реакция замка на нее. Он уже выполняет любые ее просьбы, как приказ. Адама он любит с такой же силой, но Ева умеет задавать правильные вопросы. Боюсь представить, что эта каменюка бездушная могла ей показать. Я вышел в коридор, тихонько притворив за собой дверь, и быстро зашагал в нужном направлении. Если не ошибаюсь, под впечатлением рисунка Ева побрела на это же место. С провожатым в виде замка точно не заблудится. Хорошо, хоть знаю, где это. его действительно нашел быстро. Девочка сидела совсем близко возле стены на крыше и смотрела на птиц, которые пролетали мимо. На звук моих шагов она обернулась и слегка нахмурилась. «Малышка...» «Что ты здесь делаешь?» – осторожно спросил я. «Почему ты не удержал маму?» – внезапно спросила она и смирила меня серьезным, совсем не детским взглядом. «Ева», – опешил я. «Я помню ее голос, ее тепло, ее эмоции. Все это помню. Но я ее нигде не смогла найти, искала, но не нашла. Зачем ты ее упустил?» – повторила свой вопрос она. Так получилось. Она сейчас в лучшем мире, и от нее это не зависело. Попытался вернуться от неприятного разговора я. «Тогда почему она не вернется к нам? Адам ее не помнит, а я помню. Мне снится ее голос иногда», — задумчивости сказала она. «Она не может. Ее не пускают, и нам к ней еще рано. Пойдем, когда-нибудь ты все поймешь». Сказал я и поднял дочь на руки. Она лишь вздохнула и ничего не ответила. Такая маленькая, а вопросы задает правильные. Как же это сложно. Злата. Все поглощающие чувство боли, которые заставляло забыть обо всем, внезапно зашло на нет, и взамен пришла темнота. Вязкая, холодная, в ней застревали все мысли и эмоции. Сколько я в ней пребывала, не знаю. Просто в какой-то момент поняла, что могу ее рассеять. Для этого нужно лишь собраться силами и открыть глаза, что я и сделала. Меня тут же ослепил яркий свет. Второе, что я почувствовала, это невыносимую жажду. И что странно, боли совсем не было. Я попыталась кого-то позвать к себе, но из пересохшего горла вырвался лишь тихий сип. Тем не менее, на мои действия кто-то или что-то отозвался противным пищанием. Дальше я услышала чьи-то удивленные голоса. От непривычки они слились в один неприятный гул. Я попыталась сесть, но удалось лишь немного сдвинуться на кровати. Чьи-то холодные руки помогли мне поддержать голову, и в мой приоткрытый рот полились драгоценные капли влаги. Вода немного горчила, но меня это уже не волновало. Я вновь провалилась в сон. Без сновидений. В следующий раз пришла в себя немного надольше. Свет был уже не таким ярким, и глаза не слепил. Я находилась в комнате, окрашенной в белое. Сильно воняло какими-то медикаментами. Вокруг не было ни единой знакомой вещи. Взгляд зацепился за непонятный прибор, явно техногенного происхождения у моей кровати, который противно попискивал. Следующее, что я заметила, игла капельницы, которая торчала у меня из вены. «Нет, нет, нет», — в ужасе зашептала я. «Девушка, вы очнулись? Погодите, погодите, я вызову врача!» — воскликнула женщина в белом, которую я сразу не заметила. Этого хватило, чтобы я вновь ушла в небытие, но пришла в себя быстро, и с каждым подобным пробуждением чувствовала себя все лучше. Очнулась от того, что кто-то оттягивал мне века и чем-то светил в глаз. «Ой, неприятно же!» возмутилась я, дернувшись. «Действительно очнулась. Мы уже сами начали сомневаться. Света, сообщите ее матери. Она сейчас как раз в приемной». Сказал мне молодой мужчина, продолжая совершать нехитрые манипуляции, направленные на обследование моего организма. «Что со мной случилось?» – тихо спросила я. «Вас избили и бросили в нежилом доме. Как такое произошло, вам лучше знать». Ваша мать каким-то образом узнала ваше местонахождение и вызвала туда сначала полицию, а те уж скорую помощь. Вы были в очень тяжелом состоянии. Это можно назвать таким понятием, как литаргический сон. Человек вроде как мертв, но обследование показывает, что это заблуждение. Вы в таком состоянии были около двух суток в том доме. Вот вы и пролежали в коме пять дней. Так что радуйтесь, вас буквально с того света вернули. — улыбнулся он. — Да уж, точнее и не скажешь. Нахлынули воспоминания о жизни в мире магии. Вспомнился Айрон, который уверен, что я умерла. Ножом по сердцу резанула мысль, что мой ребенок по воле случая будет расти сиротой там, не зная даже, что я жива, но не могу вернуться. По щекам побежали слезы. Ну — Ну-ну, не стоит. Все уже позади. У вас лишь сломано ребро. Вскоре вас отпустят домой. «Травма головы была очень серьезной, но показатели активности мозга в норме. Естественно, постельный режим прописан, но уже через неделю, если все будет хорошо, вас выпишем. А сейчас, на несколько минут, можете увидеться с мамой. Она отсюда уходила только на ночь», – сказал он и вышел. «Мне хотелось крикнуть ему, что после выписки я лучше на вокзал поеду, чем домой. А мать наверняка не меня ждет, но сдержалась». К чему незнакомого человека нагружать своими проблемами? К тому же накатила странная апатия. Я больше не чувствовала этот мир своим. Моя жизнь осталась там». В приоткрытую дверь вошла Жанна. В белом халате с растрепанными волосами и бледным осунувшимся лицом. Я удивленно на нее уставилась. Видимо, доктор что-то перепутал. «С другой стороны, кто как не мать будет караулить в больнице, волнуясь за жизнь дочери?» Конечно, если это действительно настоящая мать. Злата, как же я волновалась. Она разрыдалась, присев возле меня. Как ты узнала, где я? Настороженно спросила я. Это, не знаю, сродни какому-то чуду. Я, наверное, задремала чуток днем, и мне приснилась ты. Сказала, что тебя убили. Назвала имя убийцы и место, где лежит тело. Я проморгалась, но тебя уже не было. Это все было настолько реалистично, что я решила проверить. И нашла тебя. К счастью, ты была жива. Решив не останавливаться на достигнутом, пошла к брату, но он заявил, что не видел тебя уже несколько дней. По поджатым губам служанки я поняла, что это не так. Мой... будущий муж работает следователем». Он помог мне написать заявление и, подключив свои связи, опросил всех соседей и двух служанок, что работали у вас. Припугнув их порядочным сроком, он добился от них показаний против моего брата. Они просто ужасны. Я... я даже не знаю. Быстро говорила она, будто боясь замолчать. Под конец она оборвала свою речь коротким схлепом. «Все, что я тебе сказала, правда». «И я готова дать показания в суде. Его посадят?» – отстраненно спросила я. «Он уже в тюрьме. Равно как и его жена. Суд должен состояться послезавтра. К тебе придет мой жених, возьмет у тебя показания. То, что есть сейчас, и так дает этим уродам шанс засесть в тюрьме на продолжительный срок. Но, думаю, после твоих показаний этот срок только увеличится, а ты будешь жить с нами». «У нас будет чудесная семья!» Она вновь заплакала. «Если бы все было действительно так, литургический сон, кома и чудесный миг, когда я очнулась, все было бы более чем прекрасно. Но моя жизнь осталась далеко в другом мире. Единственное, что меня тут держало, понятие справедливости. А вот на остальное мне уже плевать. Хотя нет, Жанну жалко». Она поверила в невозможное и помогла восстановить справедливость. «Не будет. Не хочу становиться обузой», – тихо сказала я. «Ты становишься наследницей целого состояния. Все, что было у моего брата, переходит к тебе», – поспешила добавить она. «Тебе нужны деньги? Быть наследницей мне не впервой. Но хотелось бы знать, почему Жанна настаивает на моем переезде к ней». От моей фразы она дернулась, словно от пощучины. «Как ты могла такое подумать? Хотя ты много чего можешь обо мне думать. Я так виновата перед тобой. Я же не знала. Думала, что обеспечиваю тебе шикарную жизнь. Я хотела как лучше. И меня уверяли, что так и есть. Если бы я только знала...» У Жанны новым потоком хлынули слезы. «Ты о чем?» постаралась проявить любопытство я. Не хотелось расстраивать ее, все же добро в этом мире я видела лишь от нее, но слишком чужой она мне сейчас казалась. Я была молодая и глупа, влюбилась и полетела на огонь, словно бабочка. Чувства прошли с ухажером распрощались, осталось неоконченное образование, и ты по сердцем. После смерти родителей мне досталась художественная галерея, а брату все денежные счета. Учебу мне он обещал оплатить, но и только. Тому времени он уже пятый год был женат и подумывал о ребенке, Но его жена не собиралась ради этого портить фигуру. И мы заключили соглашение. «Я отказываюсь от ребенка, от любых прав на него, а они его, вернее тебя, удочеряют и выдают за свою. А когда тебе было четырнадцать, мне сообщили, что ты знаешь правду и не желаешь меня видеть». Я смирилась с этим, но я тебя любила и сейчас люблю. Постоянно думала о том, как ты, что с тобой. Я приходила к твоей школе, чтобы посмотреть хотя бы, пока тебя не перевели в частный лицей, и брат не прекратил всяческое общение со мной. Знаю, я недостойна прощения, но позволь хотя бы искупить свою вину. Взмолилась она. «Ты моя мама?» Наконец-то до меня дошло, почему ко мне так относились все эти годы. Вернее, не то, чтобы я поняла, но хоть какой-то мотив появился. Да. Слава Богу, вырвалась у меня. Если бы не последние два года жизни в другом мире, сейчас я была бы просто счастлива. Но кроме дикой тоски, ничего не чувствовала. «Я хочу домой. заберешь меня?» – попросила я. «Да». «Как только врач разрешит», – поспешно согласилась она. «Хорошо. Я хочу спать», – сказала я, и Жанна, попрощавшись, вышла. А я просто лежала и бездомно пялилась в потолок. Горячие слезы текли и сбегали по щекам на подушку, чего она становилась противно мокрой и холодной. «Победа в том мире. Победа здесь. Только почему так нерадостно?» Смогу ли я жить здесь, зная, что где-то в другом мире остался мой возлюбленный и мой ребенок? Как же это сложно.